Дженовус Пандерал был высок и не очень стар. Копна густых белых волос и пушистые белые баки придавали ему достойный и изысканный вид. Его внешность лидера помогала ему продвигаться по службе, но сам он прекрасно знал, что его наружность много значительнее внутреннего содержания. Когда его избрали в директорат, он довольно быстро утратил первоначальный энтузиазм. Место оказалось хлопотливым, и автоматически поднимаясь по службе каждый год, он сознавал это все яснее. Сейчас Пандерал был главным директором. В прежние времена задачи управления не были достаточно сложными. Чем был Бейли Мир во времена Нефи Морлера 80-летий назад? Маленьким мерком, кучкой ферм и городков, сгруппировавшихся вокруг пригородных коммуникационных линий. Население не превышало 5 миллионов. А основной статьей дохода был экспорт древесины и немного титана. Под влиянием Хэна Фастельфа с Авроры, который относился к поселенцам более или менее благосклонно, космониты полностью игнорировали их, и жизнь была проста. Когда хотелось вдохнуть культуры или подучиться, ездили на землю, да и встречный поток мигрантов с земли не иссекал. Мощность земного источника была неистощима. Так почему же Морлер не стал тогда главным директором? Ему же нечего было делать. В будущем управление, наверное, опять станет простым, поскольку космониты продолжают вырождаться. Каждый школьник знал, что они вырождаются и должны погрязнуть в противоречиях своего общества. Правда, сам Пандалар был не вполне в этом уверен. А число и сила поселенцев растут. Скоро настанет время, когда жизнь снова будет безмятежной. Поселенцы будут спокойно жить и развивать собственные технологии. Когда Бейлимир, а равно и остальные миры, станут такими же, как Земля, а новых поселений будет еще больше, появится Великая Галактическая Империя. И как старейший и наиболее населенный из поселенческих миров Бэйлимир будет занимать в этой империи первое после земли места. но увы Пандарал был главным директором не в прошлом и не в будущем, а сейчас. Хенфастельфумер, но келдина Мадира жив. Мадира еще два столетия назад был против того, чтобы земле разрешили отправлять поселенцев. и он все еще жив и может доставить еще много неприятностей. Космониты пока достаточно сильны их не сбросишь со счетов. А поселенцы еще не настолько окрепли, чтобы уверенно идти вперед, но поселенцы каким-то образом сдерживали космонитов, и равновесие не слишком изменилось. Задача – умиротворять космонитов. А в поселенцах поддерживать решительность и одновременно здравомыслие падало в основном на плечи Пандорала, что было для него нежелательно и неприятно. Это было холодное серое утро, шел снег. Пандорал брел по отелю один. Он не пожелал идти со свитой. Охранники вытягивались, когда он проходил мимо, но он почти не замечал их. Капитан охраны вышел ему навстречу. «Никаких неприятностей, капитан?» — спросил пандарал «Никаких, директор! Все спокойно!» пандарал кивнул. «А в какой комнате были?» «Ага. А космонитка и ее роботы под охраной?» «Хорошо». Он пошел дальше. «Вообще-то, диджи вел себя хорошо». Покинутая солярия, где было привеликое множество роботов, могла бы стать источником сказочных прибылей Хотя прибыли ни в коей мере нельзя было считать естественным эквивалентом безопасности, мрачно думал пандарал Но солярию, набитую ловушками, лучше оставить в покое. Диджи хорошо сделал, что сразу же убрался оттуда и взял с собой ядерный усилитель. Подобные приборы были настолько массивны, что ими можно было пользоваться только в громадных устройствах, предназначенных для уничтожения вторгшихся кораблей. К тому же они еще не вышли из стадии разработки. Да слишком уж они огромны. Совершенно необходимо иметь меньшие варианты. И Диджи правильно рассудил, что куда важнее всех роботов вместе взятых привести в Бейли Мир этот прибор. Этот усилитель должен здорово помочь ученым Бейли Мира. Однако, если один внешний мир имел портативный усилитель, то почему бы не иметь и другим? Если это оружие поместить в корабль, Космический флот может без труда уничтожить любое количество поселенческих миров. Как далеко они ушли в этом развитии и как скоро Бейли Мир сможет прогрессировать в том же направлении с помощью привезенного Диджи-усилителя? Пандерал постучал в дверь комнаты Диджи, не дожидаясь ответа, вошел и сел без приглашения. Это были немногие полезные преимущества звания главного директора. Диджи выглянул из ванной и сказал сквозь полотенце, которым вытирал голову. — Рад был бы приветствовать господина директора надлежащим образом. Но вы застали меня в крайне недостойном виде, поскольку я только что из-под душа. — Ладно, заткнись, — раздраженно пробормотал пандарал Обычно он всегда радовался неистощимому островами Диджи, но не сегодня. В каком-то смысле он никогда по-настоящему не понимал Диджи. Диджи был Бейли, прямой потомок великого илайджа и основателя Бентли. Это делало его естественным кандидатом на пост директора, К тому же он был добродушен, что нравилось публике. Однако он выбрал карьеру торговца, трудную и опасную. Она могла сделать его богатым, а могла и убить, или, что еще хуже, преждевременно состарить. Кроме того, Диджи месяцами отсутствовал в Бейли-Мире, а Пандарал предпочитал его советы советам большинства членов его ведомства. Никто никогда не мог догадаться, серьезен ли Диджи, но слушать он умел. Пандарал тяжело вздохнул. «Я не думаю, что речь этой женщины была лучшим из того, что могло случиться с нами». Диджей Девайс пожал плечами. «Кто мог предвидеть это?» «Вы могли. Вы должны были узнать о ней все, прежде чем вести ее с собой». «Так я и узнал о ней все, директор. Более 30 лет она прожила на соляре, она выросла там и жила в окружении одних роботов. Людей она видела только на трехмерном экране, за исключением мужа, но и тот нечасто посещал ее». Когда она приехала на «Аврору», ей трудно было приспособиться, и даже там она жила, в основном среди роботов. За два с лишним века она едва ли видела одновременно человек двадцать, а здесь было четыре тысячи. Я думал, что она скажет несколько слов, если вообще сможет открыть рот. Откуда мне было знать, что она такой оратор? Вы должны были остановить ее. Вы же сидели рядом. Вы хотели скандала? Люди восхищались ею. «Вы были там и знаете, что если бы я заставил ее сесть, слушатели полезли бы на сцену!» «Но ведь и вы, директор, не пытались остановить ее!» Пандарал покашлял. «Я думал об этом, но каждый раз, когда оглядывался, встречался глазами с роботом, ну, тем, который похож на робота, с жескаром, ну и что? Он же не мог ничего с вами сделать!» «Знаю, но он нервировал меня и каким-то образом смирял». «Ладно, директор, это неважно», — сказал диджей. Он уже оделся и придвинул к собеседнику под нос с завтраком. «Кофе еще горячий. Берите булочку и джем. Все прошло хорошо. Не думаю, что публика преисполнится любовью к космонитам и испортит нашу политику. Случившийся даже может пойти нам на пользу. Если космониты узнают, к чему она призывала, партия Фастельфа может усилиться. Несмотря на то, что Фастельф умер, партия его жива и нам нужно поддерживать ее политику умеренности». «Я думал о том, — сказал пандарал, что через пять месяцев соберется всепоселенческий конгресс, и я услышу множество ядовитых намеков на умиротворение Бейли Мира и на любовь его жителей к космонитке». И угрюмо добавил, «Чем меньше планета, тем больше на ней ястребов». «А вы найдите на это достойный ответ», — посоветовал Диджей. «На публике держитесь по-государственному, а их отведите в сторонку, смотрите прямо в глаза и скажите, что в Бейли-Мире свобода слова, и мы намерены поддерживать ее и в дальнейшем. Скажите им, что Бейли-Мир принимает близко к сердцу интересы Земли, но если какая-нибудь планета захочет доказать большую преданность Земле тем, что объявит войну космонитам, Бейли-Мир будет с интересом наблюдать, но и только». Такое заявление заткнет им глотки. «Ой, нет!» — с тревогой сказал пандарал «Об этом может стать известно. Уж тогда так завоняет!» «К сожалению, вы правы. Впрочем, не думайте об этом и не позволяйте этим безмозглым горлопанам уговорить вас!» пандарал вздохнул. «Я полагаю, что мы справимся. Но прошлый вечер сорвал все наши планы. Вот о чем я жалею». «Какие планы?» «Когда вы уехали с «Авроры» на Солярию, за вами последовали два аврарианских корабля. Вы об этом знали?» «Нет, но предполагал что-то в этом роде», — равнодушно ответил диджей. «Именно по этой причине я и старался попасть на Солярию обходным путем». «Один из аврарианских кораблей приземлился на Солярии в нескольких тысячах километров от вас, так что он, похоже, не собирался следить за вами, а второй остался на орбите». «Разумно». «Я бы сделал то же самое, если бы имел в своем распоряжении второй корабль». Приземлившийся второй корабль был уничтожен в считанные часы. Тот, что остался на орбите, сообщил об этом и получил приказ вернуться. Торговая мониторная станция перехватила его сообщение и передала нам. «Оно было не кодированным?» «Нет, конечно, кодированным, но мы раскрыли код». Диджей задумчиво кивнул. «Очень интересно». Я полагаю, у них на борту не было никого, кто говорил бы по-соляриански. Ясное дело. Если никто не знает, куда девались соляриане, эта ваша женщина — единственная солярианка в галактике. И аврариане отдали ее мне. Не повезло им. Во всяком случае, я хотел объявить о гибели аврарианского корабля вчера вечером. Просто как факт, без злорадства. Это, наверное, взволновало бы поселенцев в галактике. Ведь мы вернулись, а аврариане нет». «Но она же солярианка», — сухо сказал диджей, — «а не аврарианка». «Прекрасно. Это тоже выставило бы тебя и женщину в хорошем свете, но теперь все ни к чему. После того, что она сделала, ничего не имеет значения, даже известие о гибели аврарианского корабля». «После того, как все аплодировали любви и родственным отношениям, было бы противоестественным через полчаса рукоплескать смерти 200 аврарианских родственников». «Я тоже так думаю». «А какой был общий душевный порыв, и мы его упустили?» Диджей нахмурился. «Забудьте об этом, директор. Вы сможете развернуть пропаганду в более подходящее время. Важно одно, что все это означает. Аврарианский корабль сокрушён Это значит, что он не ожидал, что против него применит ядерный усилитель». Второму кораблю приказали возвращаться, и это может означать, что корабль не был снабжен защитой от такого оружия. А может быть, подобной защиты у них и вовсе нет. Отсюда я делаю вывод. Портативный усилитель, или хотя бы полупортативный, исключительно солерианского производства, а не общекосмонитского. Если так, то это хорошее известие для нас. Так что в данный момент не беспокойтесь о своей пропаганде, сосредоточьтесь лучше на том, чтобы добыть максимум информации об этом усилителе. «Было бы неплохо опередить в этом космонитов!» Пандалар пожевал кусочек булочки и сказал, «Наверное, вы правы. Но как в этом случае отнестись к другой информации?» «Какой? Послушайте, директор, вы собираетесь дать мне информацию, которая мне нужна, чтобы вести разумную беседу? Или намерены бросать ее частями в воздух и заставлять меня прыгать за ней? Не злись, Диджи!» «Не было бы смысла разговаривать с вами, если бы я не мог держаться свободно. Вы знаете, что такое совещание директората? Не желаете ли взять на себя мою работу? Вы можете ее получить, как вам известно». «Не, спасибо, не хочу. Я хочу только получить от вас немного информации». «Нам передали послание с Авроры, срочное. Они соизволили обратиться непосредственно к нам, а не через землю». «Стало быть, важное послание. Что же они хотят?» Они хотят, чтобы солярианка вернулась домой. Значит, они знают, что наш корабль покинул солярию и вернулся в Бейли-Мир. У них тоже есть мониторные станции, и они тоже перехватывают наши сообщения». «Наверняка», — раздраженно сказал пандарал «Они расшифровывают наши коды так же быстро, как и мы их. Мы квиты». «Они сказали, зачем им женщина?» «Конечно нет. Космониты не объясняют, а приказывают». «Может, они знают, что она сделала на солярии?» поскольку никто из них не говорит по-соляриански. Может, они хотят, чтобы она очистила планету от надзирателей? Откуда им было узнать, Диджей? Мы объявили об этом только вчера вечером, а послание с Авроры получено гораздо раньше, но неважно, зачем она им. Вопрос в другом. Что нам делать?» Если мы не вернем ее, то можем обострить отношения с Авророй. Если вернем, будем неважно выглядеть в глазах наших жителей, а старик Бастервейн станет кричать, что мы присмыкаемся перед космонитами». Собеседники посмотрели друг другу в глаза. «Мы вернем ее», — сказал Диджи. «В конце концов, она космонитка и гражданка Авроры. Мы не можем удерживать ее здесь против воли Авроры, иначе поставим под удар всех торговцев, которые появляются на территории космонитов». Но отвезу ее я, директор, и вы не сможете меня ни в чем упрекнуть. Когда я увозил ее на солярию, то пообещал, что верну ее на «Аврору». Официально это нигде не записано, но я человек чести и должен сдержать обещание. Это может обернуться к нашей выгоде. Каким образом? Придумаем. Однако, директор, мой корабль должен быть отремонтирован для полета, моим людям нужна премия. Они же лишаются у отпуска.